Солдатенок. Первый раз он увидел отца в кино. Тогда он был малышом лет пяти. Произошло это в той большой белой кошаре, где каждый год проводят стрижку овец. Кошара эта покрыта шифером и поныне стоит за совхозным поселком, под горой у дороги. Сюда он прибегал с матерью. Его мать, Джейн Гуль, телефонистка почтового отделения в совхозе, каждое лето с началом стригального сезона устраивала подсобной работницей. на стригальном пункте. Для этого она брала свой отпуск и отгул за сверхурочные дни и ночи, проведенные у коммутатора во время посевной и окотной кампаний, и работала здесь до последнего дня стрижки. Оплата на стрижке сдельная. Тут можно было неплохо заработать, а для нее, солдатской вдовы, ой, как нужна была каждая лишняя копейка. Хотя семья и невелика, сама да сын, но все одно. «Семья есть семья. Топливо надо запасти на зиму. Муки надо купить, пока не вздорожало. Приодеться надо, обуться. Да и мало ли чего надо». Сына оставлять дома было не с кем, и потому она брала его с собой на работу. Здесь он и бегал целыми днями, чумазый и счастливый, среди стригалей, чабанов и лохматых пастушьих собак. Он первым увидел, как во двор кошары приехала кинопередвижка и первым пустился оповещать всех об этом чрезвычайно радостном событии кино приехало кино картину начали показывать после работы когда стемнело а до этого он просто истомился от ожидания но зато муки его были вознаграждены фильм был про войну на белом полотнище поешшено между двумя столбами в конце кошары Началось сражение. Загрохотали выстрелы, со свистом взмывали вверх ракеты, добило освещая истерзанную всполохами тьму и приникших к земле разведчиков. Ракеты гасли, и разведчики снова бросались вперед, а пулеметы строчили среди ночи так, что у мальчика дух занимался. Вот это была война! Они с матерью примостились на тюках шерсти, позади других. Отсюда было виднее. Ему, конечно, хотелось сидеть в самом первом ряду, там, где подле экрана устроились на полу прибежавшие со совхозы ребятишки. Он окинулся к ним, но мать одернула. «Хватит! Носишься с утра до вечера, побудь со мной!» И усадила его к себе на колени. Киноаппарат стрекотал. Война шла. Люди напряженно следили за ней. Мать вздыхала, порой испуганно вздрагивала и крепче прижимала его к себе, когда танк метил прямо в них. Какая-то женщина, сидевшая рядом на тюках, то и дело горестно цокала языком и бормотала. Боже мой, что творится? Боже мой, а ему было не очень страшно, напротив, иногда даже очень весело, когда падали фашисты, а когда падали наши, ему казалось, что они потом. Встанут. Вообще-то, забавно падают люди на войне. точь в -точь, как они, когда играют в войну. Он тоже умеет так падать с разбегу, будто дали тебе подножку. Больно, правда, расшибаешься, но ничего, встанешь и снова в наступление, и забудешь об ушибах. А эти не встают. Остаются лежать на земле темными неподвижными бугорками. Он умел падать и по-другому, как те, кому пуля попадала в живот. Они падают не сразу, сперва схватятся за живот, потом согнутся и медленно ввалятся на траву, роняя из рук оружие. После этого он объявлял, что не убит, и снова воевал, а эти не поднимались. Война шла, киноаппарат стрекотал, теперь на экране появились артиллеристы. Под шквальным огнем среди взрывов и дыма Они выкатывали противотанковое орудие на прямую наводку. Они толкали орудие вверх, по склону оврага. Склон был долгий и широкий, почти в полнеба. И по этому долгому и широкому склону, вскипающему черными всплесками взрывов, двигалась кучка артиллеристов. В их движении, в их облике было нечто такое, от отчего сердце гудело в груди.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 И он впервые испытал чувство страха за близкого человека, за того человека, которого ему всегда не хватало. Киноаппарат стрекотал, война шла. Впереди показались наступающие танки. Они грозно надвигались, кромсая землю гусеницами и, разворачивая башни, сходу стреляли из пушек. А наши артиллеристы, выбиваясь из сил, тащили орудия наверх. Скорей, скорей, папа! Танки идут, танки! торопил отца сын. Наконец пушку выволокли, вкатили в кусты орешника и начали палить по танкам. А танки палили в ответ. Их было много. Жутко становилось. Сыну казалось, что и сам он там, рядом с отцом, в огне и грохоте войны. Он подпрыгивал на коленях матери. когда танки горели черным дымом, когда гусеницы их слетали с колес, когда они слепо и злобно кружились на одном месте. Он притихал, собирался в комок, когда падали наши солдаты у орудия. Их становилось все меньше и меньше. А мать плакала. Лицо ее было мокрым и горячим. Киноаппарат стрекотал. Война шла. Бой разгорался с новой силой. Танки подходили все ближе и ближе. Пригнувшись у лафета, отец яростно и громко что-то кричал в трубку полевого телефона. Но ничего нельзя было разобрать в грохоте. Вот упал еще один солдат у орудия. Он пытался встать, но не мог. Ткнулся в землю. И земля почернела от его крови. Вот они остались. Только вдвоем. Отец и еще один солдат. Они дали еще один выстрел. Затем два подряд, но танки наседали. Вот ухнул еще один снаряд. подле пушки. Взрыв. Огонь и тьма. С земли поднимается теперь только один. Это его отец. Он снова кидается к орудию. Сам заряжает. Сам наводит. Это последний выстрел. Снова взрыв окутывает экран. Пушку отца искорежила и отбросила в сторону. Но сам он еще жив. Он медленно встает с земли и идет, обгоревший, в дымящихся клочьях одежды, навстречу танку. В руках у него граната. Он уже ничего не видит и не слышит. Он собирает в себе последние силы. «Стой! Не пройдешь!» Он замахивается гранатой. и замирает на секунду в этой позе, с искаженным от ненависти и боли лицом. Мать так сильно стиснула сыну руку, что он чуть не задохнулся. Он хотел вырваться и броситься к отцу. Но из дула танка плеснула длинная пулеметная очередь, и отец упал, как срубленное дерево. Он покатился по земле, пытаясь встать, и снова упал навзничь. широко раскинув руки. Киноаппарат смолк. Война оборвалась. Это был конец части. Киномеханик включил свет, чтобы перезарядить ленту. Когда в кошаре вспыхнул свет, все зажмурились и заморгали глазами, возвращаясь из мира кино, из войны в свою реальную жизнь. И в этот момент мальчик скатился с теков шерсти с ликующим криком «Ребята, это мой отец! Вы видели? Это моего отца! Убили!» Никто такого не ожидал, и никто не мог сообразить, что произошло. А мальчик бежал с торжествующим криком к экрану, где в первых рядах сидели друзья-мальчишки, мнение которых было для него самым важным. На короткое время в Кошаре воцарилась странная, неловкая тишина. До людей пока не доходил нелепый смысл радости этого маленького человека, никогда прежде не видевшего своего отца. Никто ничего не понимал. Все растерянно молчали и пожимали плечами. Киномеханик выронил из рук коробку от киноленты. Она звякнула и покатилась, разделившись на две половинки. Но никто не обратил на это внимания. и сам киномеханик не бросился поднимать. А он, солдатенок, сын погибшего солдата, продолжал доказывать свое. «Вы же видели? Это мой отец! Его убили!» — говорил он, возбуждаясь тем больше, чем дольше молчали люди, и не понимал, почему они не радовались и не гордились его отцом так же, как он. Кто-то из взрослых недовольно шикнул. "Ч, Перестань!» Не говори так. Но другой ему возразил. А что такого? Его отец погиб на фронте. Неправда, что ли? И тогда соседский мальчишка, школьник, первым решился сказать ему правду. Да это не твой отец. Что ты кричишь? Вовсе не твой отец, а артист. Спроси он у дяди киномеханика. Взрослые не хотели лишать мальчишку его горькой и прекрасной иллюзии. И потому они надеялись, что приезжий киномеханик запросто скажет все, как есть. Все обернулись к нему. Но и тот промолчал. Уткнулся в аппарат, будто занятый очень. — Нет, мой отец мой! — не унимался солдатенок. — Какой твой отец? — Который! — снова заспорил соседский парнишка. — Он шел с гранатой на танк. Ты разве не видел? Он упал вот так! Мальчик бросился на землю, и покатился, показывая, как упал его отец. И сделал это в точности, как было. Он лежал перед экраном, навзничь, широко раскинув руки. Зрители невольно рассмеялись. А он лежал, как убитый, и не смеялся. Снова наступила неловкая тишина. «Да что же это? Куда же ты смотришь, Джейнгуль?» с упреком проговорила старая женщина Чебан. И все увидели. как мать шла к сыну, скорбная и строгая, со слезами на глазах. Она подняла сына с земли. — Пойдем, сынок, пойдем. — Это был твой отец, — тихо сказала она ему и повела его за собой из кошары. Луна стояла уже высоко. В темно-синей ночной дали белели горные вершины, а степ внизу лежала... громадная и непроглядная, как омут. И только теперь, впервые в жизни, он познал горечь утраты. Ему вдруг стало до невозможного обидно, больно, горестно за убитого в бою отца. Ему вдруг захотелось обнять мать и заплакать, и чтобы она плакала вместе с ним. Но она молчала, и он молчал, сжав кулаки. сглатывая слезы, он не знал, что с этого часа в нем начал жить отец, давно погибший на войне.